Авторский блок Михаила Прокопова представляет сборник рассказов о любви и её последствиях. Александр Милн. Грёзы мистера Файнлейтера. Первая. Мистер Эрнест Файнлейтер, банковский менеджер, 48 лет от роду, примерно семейнин, частенько грезил на его.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 она в жерелье из коралов, который он нанизал на нитку. Никакая другая одежда не скрывала красоты их обнажённых тел. Мистер Файндлейтер мог позволить себе такую роскошь, поскольку 6 месяцев, предшествующие событиям, о которых он грезил, ушли на вырубку деревьев, постройку хижины, короче, на обустройство нового места жительства и превратили его почти что в ополона. Скоро они войдут в лазурную воду, Без шляпы всякий раз напоминает он себе и неторопливо поплывут к коралловому рифу. Мистер Файндлейтер теперь плавает как рыба. Поначалу он хотел спасти девушку от акулы, но вскорости отбросил столь глупые мысли. И не только потому, что акулы пришлись бы совсем не к статье в нижежайшей под жарким солнцем лагуне, девушка уже принадлежала ему, так к чему ненужное геройство. Потом, столь же неторопливо, они вернутся на берег, выпьют э кваса, кавы. Find later отметил про себя, что надо посмотреть в энциклопедии названия местных напитков. Точность нужна и в самых мелких деталях. Угостят друг друга сочными гуавой, индийскими финиками, гранатами и займутся любовью. А может лучше наоборот, на первую любовь, напитки и фрукты.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 разворачивались в Англии. Он возвращается домой из консервативного клуба Эксмистера и видит стоящий у ворот автомобиль. А когда открывает входную дверь, из кухни выбегает залитая слезами бриджет. "О, сер", причитает она. "Госпожа, госпожа". Над головой слышатся решительные шаги. На лестнице появляются ноги доктора Менли. Вот он спускается в маленький холл. Дорожуский кладёт руку на плечо мистера Файнлейтера. "Мужайтесь, Файнлейтер, молвит он, смерть, этот великий потрошитель, рано или поздно на всех ждёт такой же удел. Обширный инсульт. Я ничего не смог поделать. Если кто-то подумал, что одна из грёз являлась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 даже в воспоминании о жене из прошлого он помнил лишь 6 месяцев, которые ушли на то, чтобы сбросить лишний жир, нарастить мускулатуру и приобрести должный загар, дабы лаладж не могла перед ним устоять. Поэтому можно утверждать, что истоки этой грёзы надо искать в том знаменательном дне, имевшем место не быть 20 лет тому назад, когда мистер Файндлейтер решил не просить Минни выйти за него замуж, или попросив, получил отказ. Во всём мире не было никого, кроме него и лалач в прошлом, настоящем и будущем. Не следует также думать, что мистер Файндлейтер принадлежал к тем мужчинам, которые жаждали амурных приключений в реальной жизни. Но мог только мечтать о них, потому что ревнивая жена держала его на коротком поводке. Он не воспринимал Лалаш как любовницу, но она дарила ему всё то, что он хотел бы получать от мини, но увы, ведь хотелось-то мистеру Файнлейтеру совсем ничего: взаимного понимания, дружеского обращения, оценки по достоинству, любви, добрых слов, счастья, покоя. А раз у Лаладж было все то, что отсутствовало у Мини, ей досталось и прекрасное тело, которого она совершенно не стыдилась. И его тело не вызывало у нее пренебрежительных комментариев. Вот они и лежали бок о бок, одни в целом мире, на белоснежном песочке, у ласкового океана и болтали, как закадычные друзья. Лаладж говорила на английском с таким очаровательным акцентом, По мнению мистера Файндлейтера, её отцом был ирландец, выброшившийся на остров с потерпевшего крушение корабля. Что хотелось просто лежать и слушать её голос, как он слушал бы божественную музыку. Иногда уже по возвращению в реальную жизнь мистеру Файндлейтеру казалось, что голосок Лалаш это лучшее, что у неё есть. Вторая грёза также была завершённой и самодостаточной. Её осуществление, если бы такое могло случиться, не привело бы к тому, что мистер Файндлейтер первым же рейсом отправился бы в южные моря в надежде встретить там настоящую лалаш. Её осуществление само по себе безмерно оччастливило бы мистера Файндлейтера.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 Сидеть и грезить наяву для удовольствия, а не с тем, чтобы отвлечься от криков жены, закатывающей ему очередной скандал, болтать на вечеринке с симпатичной женщиной без того, чтобы на обратном пути ей перемыли все кости, а ему напомнили о его сидении, лысине, глухоте и боли в суставах, по причине наличия которых любая симпатичная женщина могла общаться с ним исключительно из жалости. Мистер Файндлейтер мог бы продолжать и продолжать перечислять эти блага, которые несла с собой восхитительная фраза доктора Менли: "Я ничего не смог поделать". Вот тут большинство читателей могло бы сказать, что реализация первой грёзы мистера Файндлейтера потребовала бы чуда, тогда как осуществление второй, дело житейское жена случалось умирала раньше мужа, но мистер Файндлейтер придерживался противоположного мнения. Он мог бы поверить в исполнение первой грёзы, но не второй. Весь жизненный опыт мистера Файндлейтера говорил за то, что вторая грёза так и останется грёзой. Если уж кому и суждено умереть, так только не миนนи. И внезапно В голове мистера Файнлейтера начала формироваться третья грёза. Зачата она была, хотя в тот момент мистер Файнлейтер об этом не подозревал, в туалете консервативного клуба Эксмистера, а родилась в жаркий летний день, когда он спустился с холма на залитую солнцем дорогу и увидел пустой Бьюик. Второе. На ленч мистер Файндлейтер всегда приходил в клуб. Уважаемый менеджер Эксминтерского отделения банка Росточка Среднего, с чисто выбритым меланхоличным лицом. С первого рабочего дня он носил очки в тяжёлой роговой оправе, которые не столько улучшали его зрение, как придавали солидности. Из одежды отдавал предпочтение короткому чёрному пиджаку, серым фланелевым брюкам и котелку. Этот демократичный наряд облегчал ему путь к сердцам как городским, так и сельским клиентам. Он подумывал над тем, чтобы написать историю экс-минстера, но к работе еще не приступал, хотя друзья уговаривали его взяться за перо, а Минни отговаривала. Мистер Файндлейтер находил, что думать легче, чем делать. В тот знаменательный день после Ленча Мистеру Файндлейтеру приспичило пойти в туалет, и, как обычно, он запер дверь кабинки на задвижку. Какой-то дефект в задвижке привел к тому, что мистер Файндлейтер не смог ее выдвинуть. После нескольких неудачных попыток он уже начал склоняться к мысли, что должен поступить со своим достоинством и позвать на помощь, потому что иначе в банк ему не попасть. Однако подумал, а нельзя ли вылезти через окно? открыл нижнюю половину и выглянул наружу. И к своему изумлению обнаружил, что до земли добрых 30 футов. А стена с окном туалета расположена так, что его не видно ни из окон первого этажа клуба, ни с улицы. В общем, будь у него верёвка в 30 футов длиной, он бы мог самостоятельно выбраться из кабинки. Верёвки однако не было, и перед тем как сдаться, Мистер Файндлейтер предпринял ещё одну отчаянную атаку на задвижку и, видать, застал её в расплох. Резкий решительный рывок и победа! триумфально воскликнул мистер Файндлейтер и покинул кабинку с гордо поднятой головой. Выходя из клуба, он заметил, как Роджер, клубный швейцар, оторвался от газеты, взглянул на него и вычеркнул из списка членов клуба оставшихся на верной ему территории. Наверное, я ухожу последним, подумал мистер Файнлейтер. До 5 часов клуб, скорее всего, пустует. Интересно, чем занимается в это время Роджер? Несколько недель спустя мистер Файнлейтер вновь оказался в неприятной ситуации. На поезде он поехал на деловую встречу с очень важным клиентом, которого болезнь временно приковала к койке. За ним прислали Роулс, накормили ленчем, А после завершения всех дел предложили отвезти на станцию. Но день выдался чудесный, он никогда не бывал в тех местах, а потому выразил желание прогуляться до станции пешком. Хозяин поместья дал мистеру Файнлейтеру подробные инструкции, которые вылетели из его головы после первой сотни шагов. А уж полчаса спустя у мистера Файнлейтера не осталось ни малейших сомнений в том, что он заблудился. И окружающая территория по плотности населения могла конкурировать с островом Лаланш. Продвигаясь, как он надеялся, в правильном направлении, мистер Файндлейтер вышел таки к асфальтовой дороге. Устремился к ней, продрался сквозь зелёную изгородь и к своему облегчению увидел стоящий в 20 ярдах от него легковой автомобиль. Это творение цивилизации попалось ему на глаза очень даже вовремя. Потому что мистер Файндлейтер уже начал паниковать. А теперь он с лёгким сердцем зашагал к автомобилю, в уверенности, что ему укажут кратчайший путь до станции, а может и подвезут. Этот уголок Англии мистеру Файндлейтеру уже изрядне поднадоел. Но в автомобиле он никого не нашёл. Он увидел, что окна опущены, то есть дверцы наверняка не заперты. Сие указывало, что водитель и пассажиры пассажирка пробуливываются где-то поблизости. Мистер Файнлэйтер прислушался к голосам, но ничего не услышал. В этот тихий жаркий день вся природа, казалось, дремала, наслаждаясь тишиной и покоем. У мистера Файнлэйтера даже возникла мысль о том, что каким-то чудом его перенесло в мир, где он единственный представитель рода человеческого, а перед ним стоит волшебный автомобиль, который может двигаться сам по себе. И нечего удивляться, если мгновение спустя он уедет, оставив мистера Файнлейтера посреди дороги. Тут он решил, что в кармане за спинкой водительского сиденья может быть карта, которая позволит ему определить, где он сейчас находится. Мистер Файнлейтер нервно оглянулся, дабы убедиться, что он по-прежнему один-оденёшенник, открыл дверцу, сунул руку в карман. Карты он там не нашёл. Зато его пальцы нащупали некий предмет, который в детективных романах назывался револьвером. Мистер Файндлейтер вытащил револьвер, оглядел его. Но, как и все страстные поклонники приключенческой литературы, мистер Файндлейтер всегда мечтал о собственном револьвере. Но теперь появился еще один повод для того, чтобы заиметь оружие. Поначалу мистер Файндлейтер даже не мог вспомнить, какой именно. Просто знал, что револьвер ему необходим, и это первый, а возможно и последний шанс обзавестись таковым. Даже если хозяин автомобиля вернётся, куда же ему деваться? Едва ли он сразу полезет в карман за спинкой сиденья, чтобы посмотреть, на месте ли револьвер. А потом у него, скорее всего, нет разрешения на ношение оружия, так что он не сообщит о пропаже в полицию. Впервые в жизни мистер Файндлейтер решился что-то украсть, но почему-то он не воспринимал сей поступок как кражу. Он лишь подчинялся внутреннему голосу, который заявил твёрдо и решительно, отсекая любые возражения: "Не спорь, бери и уходи". Мистер Файндлейтер взял револьвер и ушёл. Интуиция подсказывала ему, что идти надо в том направлении, куда смотрел капот автомобиля. Но мистер Файндлейтер опасался, что его нагонят, а потому зашагал в противоположную сторону. Неудивительно, что какое-то время спустя дорога вывела его к железнодорожной станции. Третье. Вот Тут и проклюнулась третья грёза мистера Файнлейтера. Не фантазия, не псевдореальный мир, но грёза, которая в должный момент могла стать фактом жизни. Арудия, мотив, возможность. Три обязательные вехи, которыми каждый убийца обязательно метит свой путь к смерти.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 Выйти через него на мистера Файндлейтера не представлялось возможным. Сокрытая возможность. Окно туалета. Он еще не продумал этот вариант, но знал, по крайней мере чувствовал, что знает, что окно сыграет ключевую роль в его алиби. Роджер покажет, что он, мистер Файндлейтер, был в клубе в то самое время, когда в клубе его не было. Сокрытый мотив. Сокрытый мотив.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 Что же касается денег, то они у мини, конечно, водились, пусть её состояние и не поражало воображение, но мистер Файнлэйтер уже знал, как избавиться от этой помехи. Благо время у него было. Он давно уже убедился, что убийцы всегда в цитноте, потому что для них убийство крайнее средство, к которому они прибегают для решения той или иной проблемы. Если ты покупаешь в понедельник фальшивую бороду, Во вторник Стрихнин, а в среду уже ходишь в этой самой бороде и подсылаешь Стрихнину намеченной жертве, подозрение естественно падает на тебя. Но достаточно подождать год, и кто вспомнит о твоих покупках. Имея в своём распоряжении достаточно времени, можно свернуть горы. Вот и мистер Файндлейтер решил не торопиться. На подготовку он отвёл год. Всего лишь один год, и его сладкая грёза станет явью. Но к делу приступил в тот же вечер. Извини, что спрашиваю, Минни, начал он, не отводя взгляда от разложенного пасьянса. Э, я понимаю, что это твоё личное дело, но скажи, ты составила завещание? С чего это ты вспомнил о моём завещании? «Видишь ли, сегодня меня попросили засвидетельствовать завещание одной дамы. У нас в банке это обычное дело. Вот я и подумал о тебе». Женщины так редко пишут завещание. «Наверное, у нее есть деньги, которые она может кому-то завещать. У меня их нет». «Но твои личные вещи, и насколько я помню, во время войны ты покупала сберегательные сертификаты». Мине Сняхот и пришлось признать его правоту. А какой смысл составлять завещание замужней женщине? Всё равно наследником становится её муж, только в том случае, когда завещания нет. Ты можешь оставить свои вещи и сбережения кому угодно. Бланк можно взять в нашем банке, Морган тебе всё объяснит. Я вижу, ты уже всё за меня продумал. И кому, по твоему разумению, я должна оставить мои бриллианты и норковые шубы? Мистер Файнд Лейтер улыбнулся собственной сообразительности и накрыл чёрной семёркой красную восьмёрку. Мне вот уж нет, но позволь узнать, как ты распорядишься моими вещами? Я всегда могу их продать. К примеру, та брошь, что подарил тебе дядя Герберт. За неё можно выручить кругленькую сумму. Ну, конечно, до этого дело не дойдёт, потому что собираешься оставить её старшей дочери твоей сестры. Во всяком случае, у меня сложилось такое впечатление, правильное впечатление. Тогда ты должна написать об этом в своём завещании. Иначе брошь отойдёт мне. А я могу отдать её ее... Тус. Ну наконец-то. Теперь всё получится как нельзя лучше. Возникла долгая пауза, которую нарушил мистер Файнлейтер и нарушил Этим утром пришло письмо от Роберта. В сентябре Грейс идёт в школу. Я тебе говорил? Через несколько дней Минни составила завещание. Оставила всё Кэрри, своей сестре, за исключением броши, которая отошла Монни. Будь у неё гремучая змея, она бы отписала её Грейс, племяннице мистера Файндлейтера. И так он позаботился о том, чтобы мотив... как и средства не могли вывести полицию на него оставалась возможность и мистер файндлейтер не торопясь начал готовить себе алиби разумеется вопрос представлял для него исключительно академический интерес четвёртое поначалу мистер файндлейтер хотел выписать все за и против своего алиби на манер робинзона круза Но потом сообразил, что бумаге доверять не следует. Однако ему требовалось доверенное лицо, конечно же, воображаемое, можно сказать, адвокат дьявола, который нащупал бы слабые места в его планах и помогал от них избавляться. Он сразу же решил, что на этот пост лучшего, чем лалач кандидата, просто не найти. Сами понимаете, лежать рядом с лалач на мягком песочке, под тёплым солнцем и обстоятельно обсуждать с ней возникающие в голове идеи, куда приятнее, чем выкладывать их какому-нибудь бывшему суперинтенданту полиции с каменной бульдожьей физиономией. Опять же, в разговоре с Лолач не было необходимости называть туалет ванной, как пришлось бы рассуждая над ту же тему, гипотетический вариант с миньи. Мистер Файнлейтер Такова дорогая идея. В самых общих чертах. Теперь хотелось бы послушать твои комментарии относительно общего плана. Насчёт того, как выбираться из окна туалета, мы поговорим позже. Лалач. Ты говоришь, у служанки этот день выходной, мистер Файнлейтер? Совершенно верно. Иначе ничего не выйдет. Среда единственный подходящий день. Лалач. Тогда тебе следует каждую среду проводить в клубе вторую половину дня. Мистер Файндлейтер. Очень хорошо, дорогая. Очень хорошо. Сделаю себе пометку. Пометка 1. Надо только найти какую-то причину. Что ещё? Лолатч. В клубе должен быть второй выход через кухню. Ты должен знать наверняка, что никто не может выйти этим путём незамеченным. Мистер Файндлейтер. Какая же ты умница, дорогая. Я об этом совсем не подумал. Лолатч. Когда ты собираешься уйти, мистер Файндлейтер, в половине четвёртого, чтобы вернуться без 10:04. Разумеется, придётся провести генеральную репетицию и и уточнить, сколько уйдёт времени. Лалатч. В половине четвёртого на кухне должны быть люди, не так ли? Мистер Файндлейтер. Да, но в этом надо убедиться. Пометка 2. Также надо проверить, что и Роджер в этот промежуток времени всегда на посту. Пометка 3. Великолепно, лалач. Есть ещё предложение? Лалач, потягиваясь. Пока нет, дорогой. Добавлю только, что я тебя люблю. Короткий интервал. Мистер Файндлейтер забыл о своей третьей грёзе, полностью погрузившись в первую. Мистер Файндлейтер, возвращаясь к незаконченному делу. Э, давай вспомним, на чём мы остановились. Итак, Все знают, что по средам в вторую половину дня я провожу в клубе. В ту самую среду Роджер видит, как я прихожу на ленч. Лалач сонно: Приходишь с опозданием, мистер Файндлейтер. Это ещё почему? Лалач: Возьми за правило по средам приходить на ленч попозже, чтобы не затеряться в толпе, иначе показания Роджера поставят под сомнение. Мог ли он заметить тебя, если одновременно мимо него прошло столько людей? Мистер Файндлейтер. Отлично. Пометка 4. Значит, Роджер видит, как я вхожу в клуб, но не видит, как выхожу. Чёрт, опять неувязка. На обратном пути я тоже могу проскользнуть в толпе. Лалатч. В 3 часа попроси Роджера соединить тебя с кем-нибудь по телефону. И пусть это войдёт у тебя в привычку. Обращаясь к нему с аналогичной просьбой: не каждую среду, но раз или два в месяц. Единственный звонок именно в день смерти Минни может показаться подозрительным. Мистер Файндлейтер. Дорогая, ты прелесть. Пометка 5. Очень хорошо. В 3 часа я был в клубе. Роджер поклянётся, что я не выходил через парадную дверь. Люди на кухне, э, есть у меня такая пометка. Да, есть. поклянуться, что я не выходил через кухню, а других выходов из клуба нет. И всё будет выглядеть естественно, потому что каждую среду остаюсь в клубе после лекции. Великолепно. А теперь, дорогая, не сплавать ли нам до Рифа и обратно? Вот так мистер Find Later наконец-то приступил к написанию. Краткая история экс-минстера. По средам банк закрывался рано. Обычно мистер Файндлейтер приходил домой к чаю, чтобы помочь Минни накрыть на стол. У Бриджит, как вы помните, в среду был выходной. Менять что-либо, одобренное Минни, задача не из простых. Но мистеру Файндлейтеру удалось с ней справиться. Благо, нашлась и причина, объясняющая его пребывание в клубе после ленча. Тамошние архивы содержали массу бесценной информации по истории города. Упомянул он и о том, что миссис Брайс, приезжавшая в Эксминдстер каждую среду и заглядывавшая к ним на чай, предпочитает общаться с минни наедине. В последнем он не грешил против истины. Действительно, не успевал мистер Файндлейтер торопливо выпить первую чашку чая, Как ему намекали, что миссис Брайс не будет возражать, Минни во всяком случае в этом не сомневалась, если он решит реализовать давно вынашиваемое желание выкосить лужайку. Среда у миссис Брайс была расписана по минутам. Утро она проводила в парикмахерской, на ленч заходила к сестре мужа, потом посещала его могилу. У ворот Белл Мурала она появлялась ровно в 3.45, и, конечно же, она не могла. С тем, чтобы в пять двадцать сесть в автобус и уехать домой. Мистеру Файндлейтеру миссис Брайс изрядно поднадоело, но его грела мысль о том, что именно ей выпадет честь обнаружить тело. Мистер Файндлейтер. Итак, мы со всем разобрались. Я учёл все твои замечания, дорогая, и теперь дорога открыта. Лаладж, каждую среду ты приходишь в клуб с пакетом. Мистер Файндлейтер. Нет, зачем? Пока я только делаю выписки для книги. Лалач. Дорогой, что бы ты без меня? Очередная пауза, вызванная возвращением в первую грёзу. Мистер Файнлейтер. Так, что ты говорила насчёт пакета? Лалач. Подумай о тех вещах, которые тебе придётся пронести в клуб. Мистер Файнлейтер. Хмм, да, давай подумаем. Так трудно сразу всё предусмотреть. Разумеется, мне потребуется верёвка, и это очень дельная мысль, Лалач. Полотенце, чтобы она не оставила следов на трубе и подоконнике. Что ещё, Лалач? Дорогой, тебе же придётся изменить внешность. Изменить внешность. С одной стороны, мистер Офайнлейтеру всегда хотелось заиметь револьвер, с другой изменить внешность. Конечно же, без этого не обойтись. Но действовать тут надо с умом, не переборщить. Но каким должен быть необходимый минимум? Насчёт одежды понятно: пиджак спортивного покроя и шляпа с мягкими полями вместо чёрного пиджака и котелка. Может, ещё галстук яркой расцветки. Лицо. Очки убрать, усы добавить сгодятся. и защечные каучуковые вкладыши. Придётся изменить голос, если вдруг кто-то к нему обратится. Походка. Тут помогут подпятники, которые также и добавят ему роста. В детективных романах, кстати, не раз указывалось, загадочный незнакомец в очках с тяжёлой роговой оправой всегда вызывал у полиции мысли о том, что предполагаемый убийца изменил внешность. Мистер же Файн Лейтер наоборот. избавлялся от очков, поэтому никаких подозрений у полиции возникнуть не могло. По делам ему приходилось бывать в Лондоне. Он купил длинные пшеничного цвета усы, подстриг их и перекрасил. В другую поездку и в другом магазине приобрёл подпятники и защёчные вкладыши. Из магазина готовой одежды вышел с пиджаком спортивного покроя и шляпой с широкими мягкими полями. обсудил свои приобретения с Лалач, и она согласилась с тем, что всё идёт как по писаному. Но однажды вечером Лалач: "Дорогой, мистер Файндлейтер, что?" Лалач: "Ты умеешь лазать по верёвке?" Мистер Файндлейтер: "Дорогая, думаю, любой в меру подвижный человек сможет спуститься по верёвке". Лалач: "Но тебе придётся ещё и подняться". мистер Файнлайтер. Ой. К счастью, как он всегда себе говорил, спешить ему было некуда. Он купил верёвку. Хочу вот сделать качели для моего маленького мальчика, но верёвка должна быть достаточно прочной, чтобы при необходимости выдержать и вес матери. Вдвоём они весят примерно столько же, что и я. Теперь ему оставалось только научиться залезать по ней и накачать мускулы. И мистер Файндлейтер с энтузиазмом начал браться за любую тяжёлую работу в саду, чем немало изумил Минни. Она уже не знала, поощрять ей новую инициативу мужа или нет. Конечно, тяжёлой работы в саду хватало, и она с удовольствием указывала мистеру Файндлейтеру, что и как надо делать. С другой стороны, ей не хотелось, чтобы он оставался крепким и сильным. Тогда, как она всё расплывалось и расплывалось, а наведь убеждала его, что он слишком стар, чтобы вызвать интерес у других женщин, работай по саду мистер Файндлейтер не ограничивался. Утром он делал зарядку в ванной, качал мышцы и по вечерам. А как-то в уикенд, когда Минни уехала на несколько дней к сестре, снял пиджак и жилетку, обмотался верёвкой, надел макинтош и пошёл в Лейкхэмский лес. Нашёл подходящее дерево, залез на него, закрепил верёвку. По предположению Лаладж, он научился вязать узлы и приступил к тренировке. Поначалу дело шло туго, но к моменту ухода из леса на то, чтобы спуститься вниз, забраться наверх, развязать и сложить верёвку, у него уходило 2 минуты и 20 секунд. Правда, к этому достижению он шёл долгих 6 месяцев. И он не переставал строить планы днём и вечером, обсуждая с Лолач мельчайшие нюансы, ведь он задумал идеальное преступление. Идеальное преступление, как и триумфально поставленная пьеса, требует генеральной репетиции. И вот как-то в июне в среду в четвёртом часу За неделю до дня Че на Поттерс-Лейн появился странный мужчина, ростом выше среднего, с необычной походкой. При каждом шаге он далеко выбрасывал ногу вперёд. Мужчина подошёл к воротам Белл-Морала, помялся, нервно подёргал себя за ус, а потом, расправив плечи, решительно двинулся к дому. «Ничего страшного», – убеждал он себя, но, похоже, без особого успеха. Э, я всегда смогу сказать, что это шутка. Позвонил в звонок. Иду, иду. Раздалось из глубин дома, а минуты позже Минни открыла дверь. "Сегодня ты рано, дорогой". Не так она осеклась, увидев перед собой незнакомца. "Ой, пожалуйста, извините". Мистер Файнд Лейтер хотел уже улыбнуться, показывая, что прощает её, но передумал. Начал было снимать шляпу, но остановился, решив Что делать, это не следует. А, э -э, здесь живёт мистер Сэндерс, приглушённо спросил он. Кто? Мистер Сэндерс, это дом мистера Файнлейтера. Ой, простите великодушно. Должно быть, ошибся адресом. Он вновь приложил свою руку к шляпе и повернулся, чтобы уйти. На Поттерс Лейн Сэндерсон не живут. Наверное, вы свернули не на ту улицу. Примнога вам благодарен. Он вышел из ворот все той же странной походкой, выбрасывая вперед ноги. На Поттерс-Лейн столкнулся нос к носу с миссис Брайс. Она не удостоила его и взгляда. Он ответил тем же. «Да чего же приятно проигнорировать миссис Брайс?» Пять минут спустя он уже был в туалете. Еще через пять сидел в библиотеке, кропал краткую историю экс-минстера. Генеральная репетиция показала, что препятствий на пути к заветной цели не осталось. Конечно, она несколько отличалась от самого спектакля. Во-первых, предстояло выстрелить. Во-вторых, он собирался добираться до клуба за дворками, выйдя через чёрный ход. И быстрее, и безопаснее. Вдруг кто-то услышит выстрел. Мистер Файндлейтер даже подумал, что и в дом лучше войти с чёрного хода. Однако, как бы успешно ни проходила генеральная репетиция, актёр всегда страшится премьеры. В театре даже бытует мнение, что идеальная генеральная репетиция чуть ли не гарантирует полный провал первого представления. Всю последующую неделю мистер Файнлейтер провёл в разговорах с Лалач. Вернее, говорил только он, Лалач слушала. Монологи эти не отличались разнообразием. Не будь Лалач ангелом, Они бы ей изрядно поднадоели. Видишь ли, дорогая, до последнего момента я могу притворяться. Я хочу сказать, пока ещё ничего не сделано, я занимался лишь подготовкой. Разумеется, дорогая, я собираюсь это сделать, но не обязательно же в следующую среду. Может, через неделю? Нет, нет, пожалуй, что в следующую. Еле ж хочу сказать, а затем продолжал с мольбой в голосе. Это же всё наши фантазии, не так ли, Лаладж? Мы с тобой такие выдумщики. Ты с этим согласна, дорогая? Я хочу сказать, никто же не собирается убивать свою жену. После долгой паузы мистер Файнд Лейтер заводил другую пластинку. Конечно же, я это сделаю. Она отвратительна. Она загубила мою жизнь. Боже мой, из-за неё я провёл в аду 20 лет. 20 лет моей жизни. Да, это был ад. День за днём, неделя за неделей, месяц за месяцем. Сколько же я от неё натерпелся. Едва ли какой мужчина выдержал бы такое. Никто не знает, какие муки мне пришлось вынести. Даже если меня поймают и повесят, я не раскаюсь в содеянном. Но меня не поймают, не так ли, лавач? мы и мне по зубам и так далее и так далее в том же духе Во вторник мистер Файнлэйтер вернулся из банка в положенное время Он принял окончательное решение дать Минни ещё один день последний шанс Если в этот вечер она будет вести себя как обычно тогда завтра но если С этой мыслью он вставил ключ в замочную скважину, повернул, открыл дверь, переступил порог. Из кухни выбежала заплаканная Бриджет. "О, сэр", запречитала она, "госпожа". Решительные шаги послышались над головой, на лестнице показались ноги доктора Менли. Он спустился в маленький холл, Дэрроуджиски положил руку на плечо мистера Файнлейта. Ужайтесь, find later, молвил он. Вас ждёт ужасная весть. Ваша дорогая жена внезапно обширный инсульт. Всё кончилось до моего приезда. Я ничего не смог поделать. Мой бедный, бедный друг. Аллен Александр Милн. Грёзы мистера Файндлейтера. Читал Михаил Прокопов.